Глава четвертая. О культуре питья. Настойка на мухоморах выглядела на удивление презентабельно. Я никогда не был поклонником спиртного, но даже захотелось попробовать. По цвету она напоминала арбузный сок, а сами мухоморщики будто только что сорвали и опустили спирт. Или на чем там была настойка? «Смотри, крепкая она!» – предупредил Васька. И лучше отлей в бутылочку какую, или графинчик. Леший до да на стойке, а хоть вылакает всю. — Спасибо за совет, — ответил я, нашел бутылку, сполоснул живой водой и отлил туда на А знаешь, тебе живая вода на пользу пошла, — заметил кот. Сразу зарумянился, поздоровел. — Я ее всего-то раз выпил, — ответил, задумавшись. — Васька, а зеркало тут есть? — Конечно, — пыркнул тот. «Чтобы у дамы зеркала не было, под кроватью оно в тряпочку завернуто. Только учти, веник, оно не простое, а волшебное. Могла и гагубки подкрасить, а могла и за врагами следить». «Ух ты!» — восхитился я. «Идем, взглянем». Вот только дойти до заветного зеркальца я не успел. Раздался громкий стук в дверь. «Хозяин! Гость на пороге!» — послышался трескучий голос Лешего. Пришлось оставить мысли о зеркале и спешить навстречу. Леший принес с собой запах сосны и трав. Он сел за массивный стол, кряхтя как старик, хоть и выглядел молодцевато. Я же без лишних разговоров поставил на стол бутылку с настойкой и тарелку с нарезанным окороком. Леший потянулся к бутылке, вдохнул запах и звонко чихнул. «Ах, хороша, ядреная!» Он блаженно зажмурился. «Никто, кроме Иги, такую не готовит!» «А ты, веник, на бабку-то похож, только она чернявая, а ты светлый». Я всегда думал, что Баба-яга седая, но, возможно, Леший помнил ее в молодости. «А бывают ли бабы яги молодыми?» Я так задумался над этим бессмысленным вопросом, что едва не сел мимо табурета. «Леший, а ты можешь лошаденку в город отвезти?» – спросил я. «Или хотя бы вывести из леса, чтобы волки не сожрали» а то неудобно получилось, я ведь за лошадь не платил». «Нечего было глазами моргать», — покачал головой леший. «Сумел увести, так пользуйся». «Нет уж, меня родители не так воспитывали», — ответил я. «Не нужно мне то, за что я не платил». «Хорошо, свиду лошаденку», — пообещал леший, отыскал взглядом стаканы и наполнил до краев. «Ну, за знакомство, веник». Я сделал глоток и будто огонь пробежал по жилам. Сразу стало весело, и все проблемы показались размером с наперсток. И правда, хорошая настойка. Готов поспорить, на живой воде приготовлено, слишком уж бодрит. Зря Васька говорил, что крепкая. Даже в голове не помутнело. «Расскажи-ка мне, дедушка Леший, о местном житие-бытие?» Спросил я и сам поразился, как странно говорю. «Да какое тут бытье-то?» Отвечал Леший, подперев ладонью голову. «Я в Чищобе живу, со мной дочки мои. Кстати, а ты женатый, Веник?» «Да», — сработал инстинкт самосохранения. обручён то есть, в моем мире». «Жаль, взял бы я тебя в зятья. На старом болоте живет Водяной. Там раньше пруд был, но обмелел. С тех пор у Водяного депрессия. Вот только яга ее и разгоняла, но поссорились они» ага я уже в курсе Водяного на ногикикимор потянула и киморы с ним живут штук десять продолжал леший. — ты к болоту не ходи они не посмотрят что почти женатый топе тащат и будут баловаться пока ребеночка не получат с детьми у нас сейчас туго сам понимаешь вымирающие виды вот ну за виды настойка полилась стаканы я выпил еще пару глотков И леший показался родным. «Что еще? С Руславом и Васькой ты уже познакомился. Они славные ребята, только друг друга терпеть не могут. Разбойники сюда редко захаживают, но бывает. Вот красные девицы часто. Ига у нас иногда с Вахой подвязывалась. Тут же проход царевичей большой. Возьмет за отдельную мзду девицы портретик, до да нужному царевичу покажет». «Ступай, — говорит Иван, — это судьба твоя». «А если не судьба?» — спросил я, вдруг вспомнив, что не нашел для лешего средства тыкоты. Да он и сам Кать перестал. У Иги был глаз наметанный. Все живут в любви и согласии. Так что царевны бабулю не обижали. Почет ей был и уважение. Царевичи, кто вежливо разговаривал, помощь получали. А кто грубиянил, до сих пор где-то блуждают. «Вот так-то! Одним словом разберешься, Веник! Ну, за тебя!» Мы снова выпили. Стол покачнулся. Или это я покачнулся и сполз под стол. Сделал зарубку в уме. Не пить с лешим. «Слаба молодежь пошла!» — послышалось сверху, и я уснул. «Пьянь!» — ворчал кто-то. «Ты только погляди, Васька! Видела бы его яга!» «Да, задала бы ему бабуля трепку», — соглашался кот. «Тащи, Русик, простудится ведь». «Лето на дворе!» — узнал, наконец, голос ворона, и каким-то чудом Васька и Руслав куда-то меня поволокли. Я стукнулся лбом о лежанку и застонал. «Протрезвел пьянь!» — склонился надо мной ворон и клюнул в нос. «Ай, ты чего дерешься?» — подскочил я, пошатнулся и рухнул на лежанку. «Меньше пить надо!» Ворон сгромоздился на притолоку надо мной. «И не придется никому тебя таскать!» «Русик дело говорит», — мурлыкнул Васька. «А ты спи, спи, веник. Лешего мы проводили. Он довольно ушел и остатки настойки с собой унес. Весело будет сегодня в лесу». Я закрыл глаза, укутался в одеяло и снова провалился в сон. А проснулся от того, что под окнами выли. «Веник!» «Веник!» «Какой дурак меня зовет в такую рань?» «Ой, плохо мне, веник! Давай настойку от похмелья, а то на всех березках за ночь шишечки вызрели!» Понятно, лешего принесло. Пришлось ползком выбираться с лежанки. Изба, видимо, почувствовав мое состояние, вдруг завертелась, закружилась, как юла, и я со стоном сполз на пол. «Что за настойка хоть?» спросил то ли у Руслава, то ли у Васьки потому что не видел ни того, ни другого. Вот, пей, болезный. Стопка приплыла ко мне прямо в рот. Я выпил горьковатую жидкость, и мир обрел былые краски, а изба перестала вертеться. Спасибо, Василий. Я поднялся на ноги. Налей-ка еще одну рюмку для лешего. Вообще-то у меня лапы, заявил кот, который только что меня напоил. Так что, веник, лешего отпаивай сам. Говорил я тебе, что настойка коварна. «Да только кто меня слушал?» Я вздохнул, подтверждая правоту кота. Говорил, предупреждал. На столе стояла небольшая бутылочка мутного стекла и граненый стакан. «Лей в стакан воду и добавь три капли настойки», подсказал кот. Я послушался, несмотря на то, что голова так и шла кругом, и потащился на улицу. Леший сидел у крыльца, обхватив голову руками. Приятель Баба-Яги ахал и охал, покачиваясь из стороны в сторону. Вот. Я протянул ему стакан, и Леший припал к антипохмельной настойке, как к живой воде. Постепенно на его зеленоватую физиономию возвращались краски. «Спасибо, веник!» Стакан вернулся в мои руки. «Ты мне жизнь спас!» «Да ладно!» Отмахнулся я. «И все-таки здорово мы вчера посидели!» «Твоя бабуля тоже отличным собу... Э, собеседником была. С Собеседницей». «Слушай, Леший», — прищурился я, — «а ты что-то знаешь о ее исчезновении?» «Ну...» Леший почему-то покосился на избу, и у меня возникло чувство, что кот с вороном мне что-то недоговаривают. «Не так много. Руслав и Васька говорят. Ушла она в город и сгинула. Да только я все дорожки в лесу знаю. Да...» Пошла Ига куда-то, но из леса не выходила. Была и нет. Сечешь, чем пахнет. В лесу завелся преступник, подытожил я. Э, нет. Лешей погрозил пальцем неведомо кому. У меня тут полный порядок, и колдовского волнения я не чувствовал. Думаю, в другом мире Ига открыла тропу, да и сиганула куда-то. Так мне в сень сказал, что путь всего один. Один. Кивнул повелитель леса. «А тропинок из него много. Так что, дружище, куда угодно могла ига подеваться. Если и не в другой мир ушла, то где-то в нашем заплутала. О-хо-хо!» Леший пригорюнился, а я попытался вспомнить все, что знаю об этом месте. Русик и Васька говорили, что тут Водяной живет, бывший возлюбленный Иги. «Может, она к нему собралась?» «Сказала, что в город, чтобы больше ни о чем не спрашивали, а сама?» «Надо проверить. Похоже, ждет меня прогулка на болото, но я помнил предупреждение Лешего о кикиморах и как от них защититься». «Что-то ты больно задумчив», — заметил мой новый друг. «Может, выпьем?» «Еще от той выпивки не отошел», — ответил я. «Тогда бывай», — сразу погрустнел Леший. «Лошаденка твоя, кстати, благополучно добралась до мятича!» Я поблагодарил старика, и он вдруг позеленел, напоминая корягу, и исчез. «Итак, в планах визит к водяному. Кажется, мне нужен помощник». «Васька! Русик!» – позвал громко. «Чего тебе?» – ворон откликнулся первым. Он сел на ветку, склонил голову и оглушительно каркнул, будто подтверждая свои слова. «Совет необходим», – ответил я. Хочу поговорить с Водяным об исчезновении бабы Иги, но Леший говорит, что у него кикиморы живут, и просто так меня не выпустят. Что делать? Нечего к нему шастать. А давай я сам разберусь. И почему я этому ворону не нравлюсь? Может и правда наберекор коту? К счастью, на пороге появился Василий Мышеславич. Он вольготно потянулся, выпустил коготки, выгнул спинку, зевнул, и я едва не отпрыгнул. Настолько острыми показались кошачьи зубы. «Вась! А, Вась! Ты знаешь средства защиты от кикимор?» Осторожно спросил я. «Допустим», — мурлыкнул тот. «А зачем тебе?» «Хочу с водяным поговорить об исчезновении бабы-яги. Что-то тут не сходится. Может, он что-то видел или слышал? Как думаешь?» «Не стоит к нему ходить!» Кот запрыгнул на пенек. «А они с егой давно были в разладе. Сам понимаешь, измена никого не красит». Но он мог что-то знать. «Хорошо», – сдался кот. «Идем, покажу я тебе средства». Мы прошли в избу, и Васька хвостом указал на лежанку. «Там под матрасом мешочек с камешками. Видел когда-нибудь куриного бога?» «Камень с дырочкой», – уточнил я. «Именно. Возьми этот камень, под рубаху повесь. Он от кикимора баранит». И правда. Под матрасом лежал камешек. Я нашел веревочку, проделал ее в дырку, и повесил находку на шею так, чтобы не было видно. Васька заслужил порцию свежего мяса. Кот проглотил подношение так жадно, что я всерьез начал опасаться за сохранность моих рук и ног. Сожрет ведь. Но Васька миролюбиво облизал усы и выпрыгнул на улицу, а я переоделся в местное, чтобы показаться водяному своим. И вспомнил, что так и не взглянул на зеркало Иги, спрятанное под кроватью. Полез и достал большой сверток. Так вот оно какое колдовское зеркало! Но сейчас меня интересовало лишь отражение, поэтому я размотал трепицу и поставил волшебный агрегат на стол. А, правый Васька с Русиком. Живая вода пошла мне на пользу. Даже волосы, кажется, стали гуще, а Румянцам я никогда до того похвастаться не мог. Рубаха нового мира смотрелась так, словно я только в ней и ходил. Камешек едва угадывался под ней. Что ж, раз все в порядке, пора в путь. Я завернул зеркало, но далеко убирать не стал. Раз оно волшебное, пусть кот и ворон расскажут о его свойствах, а пока что небольшая прогулка мне не повредит.